Глава 18 Сержант бегал во главе с взвода и на ходу знакомил курсантов с планом военного городка. Он ухитрялся говорить, не сбивая дыхание, и при этом смешно размахивал широкополой Панамой. Справа спортивная площадка. Именно с нее вы будете начинать свой день. Как видите, здесь есть все необходимые спортивные снаряды. «Эй, Батлер, почему отстаешь?» «Давай-давай, ты и так уже в черном списке!» Сержант все говорил и говорил, а взвод все бежал и бежал. Комбинезоны курсантов потемнели от пота, но сержант Крюков этого не замечал. «А эта дорога ведет на стрельбище. Запомните ее хорошенько. Стрелковой подготовке мы будем уделять большое внимание». «Так, кто там отстает? Что-то вы двое плохо выглядите». «Шайен, остаешься за старшего. Продолжайте». Взвод побежал дальше, а сержант остановился возле Тони и Гэри Батлера. «Что такое, ребята? Вы выглядите как покойники. Особенно ты». Крюков указал на Тони. «Вечером оба сходите в санчасть. А пока идите на спортплощадку и упражняйтесь на перекладине». Сержант побежал догонять взвод, а Тони и Гэри поплелись на спортплощадку. «Ой, я думал, что не доживу до конца этого марш-броска», — пожаловался Батлер. «А чего так?» — еле переводя дух, поинтересовался Тони. «Да я вообще эту физкультуру не особенно». «А ты чего, из-за операции?» Тони утвердительно кивнул. «Чудак ты, Тони, зачем ты сюда приехал? Мог бы запросто вернуться в город». «Нет, я так не могу». Я должен пройти все, что положено». «Брось, старик, ты что, и правда собираешься стать пограничником?» «А ты разве нет?» — удивился Тони. «Ну ты и наивный, Тони. Учеба в шар дает возможность здорово устроиться в армии, причем без всякого военного колледжа. Усекаешь?» «Усекаю», — Тони вздохнул еще раз, и дыхание наладилось. Курсанты подошли к снарядам, и Тони сразу направился к перекладине». «Эй, не спеши! её все равно ниоткуда не видно!» — сказал Батлер, оглядываясь по сторонам. «Нет, Гэри, я не могу ждать. У меня слишком мало времени, а я хочу стать таким же, как все, неущербным. Тони подпрыгнул и ухватился за перекладину. «А я что же, выходит, ущербный?» — спросил сам себя Батлер и, вздохнув, тоже пошел к перекладине. Когда руки уже совсем перестали слушаться Тони, он решил немного передохнуть — И в этот момент показался их взвод. Курсанты бежали слаженно, в ногу, грохоча своими тяжелыми ботинками. Без Тони и Батлера, не имея других отстающих, взвод выглядел единой командой. Сержант Крюков призыпно помахал рукой, и оба отдыхавших побежали догонять свой взвод. «Последний круг нужно пробежать всем вместе», пояснил Крюков, когда Тони и Батлер заняли свои места в строю. «Не свалитесь?» «Нет, сэр, мы уже в норме», — за обоих ответил Тони. За полсотни метров до казармы сержант Крюков, не останавливаясь, прокричал. «Двадцать минут на то, чтобы помыться и переодеться. Построение у входа, не опаздывать. шаен принимай командование». «Есть, сэр». Сержант побежал в свой коттедж, а Денис остановила взвод и скомандовала «Разойдись». Курсанты бежали в казарму и начали быстро снимать свои комбинезоны. «Обмундирование в сушилку», — распорядилась Денис, соображая, в каком виде ей приличнее идти в душ. «Эй, босс, если мыться по очереди, мы не уложимся вовремя. А кабинок там нет. общее помещение». «Как общее?» — округлила глаза Барбара Роуз. «Давайте без разговоров. Общее так общее. Здесь вам не школа» сказала бренда сантос и демонстративно раздевшись до нога набросила на плечо полотенце и проследовала в душ о хором произнесла мужская часть взвода кажется у меня эрекция сообщил джон ббринда давай быстрее красавчик поторопил его джимми планк вспомни сержанта и от твоей эрекции не останется и следа примеру бренды последовали denis и лорак кейси Шина и Барбара с пунцовыми лицами проследовали в душ в трусиках. Спустя несколько минут курсанты стали выбегать обратно, на ходу вытираясь и обмениваясь впечатлениями. «О, Марк, говорю тебе, она меня коснулась. Наверное, намерена. А как ты думаешь?» — приставал к ланджеру Джон Бриндо. «А ведь наши кровати рядом. Ой, что будет ночью!» «Одевайтесь быстрее», — напомнила Денис, наскоро подсушивая мокрые волосы. «Ты смотри, какие у нее сиськи, а, Тони! Ты только посмотри!» Возбужденно шипел Батлер, никак не попадая ногой в штанину. «О, а что это у тебя на спине за отметины? Следы швов?» «Да, Батлер, да. Одевайся скорее, осталось три минуты». Женская часть взвода оделась значительно быстрее своих однокрупников, И пять девушек вышли на улицу. — Это какой-то стриптиз просто, — покачала головой шина. — Я до сих пор трясусь. — От возбуждения, — добавила Лора. Нет — Нет-нет, — замотала головой шина, — от стыда. — Расскажешь это своей мамочке, — подала голос Бренда. — Пойду потороплю этих жеребцов, — обронила Денис и вернулась в казарму. «А Тони Гарднер, вы заметили, как он изменился?» «Кто бы мог подумать, что из омерзительного горбуна можно сделать такого интересного парня», — сказала Барбара Роуз. «Ну да, прямо как в сказке. Заколдованный принц», — присоединилась к ней шина. «Бррр», — передернулась Бренда. «Я до сих пор смотрю на него и вижу лягушку». «А у меня такое ощущение, что ты на него и раньше поглядывала не совсем как на лягушку», — заметила Лора. «Я...» на горбуна оскорбилась бренда. Да, ты на горбуна. Уже очень ты старательно его ругала. Такие вещи сразу бросаются в глаза. И я тоже пару раз замечала, подтвердила Шина. А пошли вы, махнула рукой бренда и отошла в сторону. Из казармы начали выбегать парни. Они на ходу застегивались и становились в строй. Быстрее, сержант уже идет! — кричала Денис. Сержант Крюков выглядел так, как будто имел в запасе не 20 минут, а значительно больше. «Не скрою, я доволен, что вы все вовремя встали в строй. Для первых часов пребывания в поле это хороший результат». «Все ли вам понравилось? Говорите, сейчас можно». «Курсант поздно, сэр», — поднял руку шина. «Скажите, сэр, а нельзя ли нам мыться в разных душевых или хотя бы давать на это больше времени? Тогда бы мы делали это по очереди». Я не понял, курсант Познер, что вам, собственно, мешает. Но, сэр, когда все вместе, обнаженные мужчины и женщины, неужели непонятно? Это все пустяки и выдумки, курсант Познер. Я вам обещаю, что очень скоро вы перестанете различать, где мужчина, а где женщина. Все вы будете товарищи по оружию и только. А теперь все идут получать автоматы, мы займемся стрелковой подготовкой. Взвод с промаршировал до Арсенала, где Угрёма-Капрал выдал курсантам старые потёртые каскады. Затем сержант Крюков, проявив сочувствие, разрешил курсантам идти на стрельбище вне строя. Комплексы были тяжёлые, их ремни больно впивались в плечи. Курсанты то и дело перевешивали оружие с одного плеча на другое. «Взвод, стой! Внимание на меня!» Сейчас я покажу вам, как нужно носить тяжелое оружие вроде каскада или ручного глинбулла. Курсант Познер, дайте ваш комплекс. Шина с чувством облегчения передала свой каскад сержанту. Надевать нужно так, чтобы оружие висело у вас на груди. Таким образом, площадь опоры ремня становится больше, и он не врезается в тело. Только ремень нужно укоротить, а то вы сорветесь себе спину. Выполняйте. Взвод прибыл на стрельбище, когда солнце уже садилось. Сержант Крюков построил курсантов и объявил, что на этот раз стрельбы откладываются, и можно возвращаться назад. «Командуйте, Шайен, и возвращайтесь скорее. Личный состав должен вовремя сдать оружие и успеть на ужин». Когда взвод добрался до столовой, у некоторых из курсантов заплетались ноги. Правда, Тони и Гэри Баклер на этот раз чувствовали себя хорошо. «Отлично, здесь подают гренки», — обрадовался Гэри, пододвигая к себе тарелку с жареным хлебом. «Эй, ты, монстр, полегче!» «Это гренки для десяти человек», — крикнул Баттеру человек в поварском колпаке. «Возьми мою долю, Гэри, мне не хочется», — предложил Марк Ланжер. «И мою тоже. Я возьму только салат и сок», — сказал Тони. «После марш-броска с тяжелым оружием ни у кого не было аппетита» и Баттлеру достались почти все порции омлета и гренок. После ужина курсанты, еле передвигая ноги, вернулись в казарму. Положенное личное время пришлось потратить на поход в прачечную и вещевой склад. На этот раз кладовщик выдал каждому курсанту по тяжелому шлему и комплекту легкой брони песчаник. О, стонал батлер когда они с Тони, защитными костюмами, возвращались в казарму. — Я сейчас буду блевать. Зачем я столько съел? — Потерпи, Гарри, мы уже почти пришли. — Ой, надеюсь, нам не придется во всем этом бегать, а, Тони? — Боюсь, я не могу тебе это твердо обещать, — покачал головой Тони.